Глава двадцать первая. Ара полез первым. Я смотрела, как его широкие плечи протиснулись в квадратные зев колодца, как он уперся ногами и начал спуск. Те скобы, что шатались под его весом, он просто выдергивал, небрежно бросая их вниз, где они звякали о камне пола, и этот звук долетал до нас гулким эхом. Он спускался методично, ухватился, перенес вес, проверил опору ногой, лишь после двигался дальше. Выждав, пока Ара преодолеет половину пути, я перекинула ноги через край. Запах ударил не сразу, а минуты через две. Слабый, едва уловимый привкус затхлости на языке, потом он стал гуще, плотнее, трансформировавшись в плесневелую сырость с налетом тлена. Стены колодца блестели от конденсата, В неровном солнечном свете, проникавшем сюда, я также рассмотрела на них зеленовато-бурый, местами черный налет. Ара спрыгнул с последней скобы. Чисто, сообщил он. Я ускорилась и через минуту мягко приземлилась рядом с ним. Вынула из заплечного мешка заранее подготовленную масляную лампадку и зажгла фитиль. Мы оказались в небольшой комнате с низким потолком и бетонными стенами, покрытыми сероватым налетом. Лампадка освещала от силы пару метров вокруг, но и этого хватило, чтобы разглядеть главное. Вдоль дальней стены в два ряда стояли цилиндрические фильтры в металлических корпусах, похожие на артиллерийские снаряды, поставленные вертикально. Каждый был покрыт густым слоем пыли. Я подошла к ним и провела пальцем по ближайшему. Под грязью тускло блеснул металл. Фильтры грубой очистки. Первая ступень. Они задерживают песок, крупную пыль, насекомых. Дальше в самом бункере должны стоять более тонкие, угольные, может быть, нейро-класса. На стене справа от фильтров висела схема, пожелтевшая, местами расплывшаяся от влаги, но все еще читаемая. Я поднесла лампадку ближе, прищурилась. Линии воздуховодов, стрелки направления потоков, прямоугольники фильтрующих блоков. Все подписано аккуратным типографским шрифтом «Air Filtration System», «Level 1». «Интейк шафт. А-3». «Что там?» «Ара» стал за моим плечом. Этот язык мне не знаком. «Система фильтрации воздуха, первый уровень», — перевела я. «На английском, в сорок первом надписи на русском», — заметил он. «Значит, разные страны строили». Я еще раз пробежала взглядом по схеме, запоминая расположение уровней или международный проект с разделением зон ответственности. Сейчас, впрочем, никакой разницы». Под ногами в полу обнаружился круглый люк с поворотным механизмом в виде тяжелого стального колеса, утопленного в пазы, как на подводных лодках. Ржавчина намертво сцементировала металл, рыжие наросты скрыли резьбу. Ара присел, обхватив колесо обеими руками и начал проворачивать. Механизм протестовал, скрежетал, взвизгивал, сопротивляясь с упрямством, копившимся десятилетиями. Ржавая пыль посыпалась из пазов, колесо сдвинулось на четверть оборота, потом наполовину, и, наконец, провернулось полностью. Замки щелкнули глухо и весомо. Ара потянул люк на себя. Тяжелая стальная крышка с натужным стоном поднялась, обнажив вертикальную шахту с винтовой металлической лестницей, уходящей в кромешную черноту. Оттуда дохнуло спёртым воздухом с едва уловимым сладковатым душком разложения. Я перехватила лампадку за ремешок и ступила на верхнюю ступеньку. «Осторожнее!» — бросила через плечо. «Может быть, скользко!» Уровень минус один встретил нас коридором, обшитым металлическими панелями. Вдоль стен под потолком тянулись связки труб и жгуты кабелей в пластиковых коробах, кое-где провисших и оборванных. Бетонный пол, покрытый слоем пыли, и никаких следов, кроме наших. Что я ожидала здесь найти? Стая орхов. Выживших воров, мутировавших зверей, еще каких-то монстров. Я даже допускала, что тут они все вместе на разных уровнях, но нет. Тут царила жуткая тишина. И ещё веяло какой-то безысходностью. По обе стороны коридора шли тяжелые металлические двери с табличками «Generation Room», «Water Treatment», «Electrical Room». «Любопытно», — пробормотала я и толкнула первую дверь. Генераторная оказалась просторным помещением с высоким метра четыре потолком. Три массивных агрегата стояли в ряд на бетонных постаментах, каждый размером с небольшой автомобиль. Я обошла ближайшие, проведя ладонью по кожуху. Что именно за модель, я понятия не имела, но рядом с каждым генератором стояли цилиндрические емкости с надписью «Дизель фойл». И этого было достаточно. Дизельные генераторы промышленного класса, рассчитанные на долгую автономную работу. Я постучала по ближайшей емкости костяшками пальцев. Пустой гулкий звон. Топливо давным-давно кончилось. Если там что-то и осталось, то, вероятно, испортилось. Дизель за столько лет поди превратился в лаковую пленку. Пара молча наблюдала за мной, привалившись к косяку у входа. Я обогнула генераторы, пробираясь к дальней стене, и замерла. В углу на отдельной стойке висела панель с крупной, отчетливо видимой маркировкой «Emergency Power» — «Solar Backup». От панели вверх сквозь бетонный потолок уходили толстые в руку кабели в гофрированной оплетке. «Солнечные батареи!» — выдохнула я, чувствуя, как сердце ускорило бег от радости. Где-то на поверхности стояли панели. Если они уцелели, если аккумуляторы не сдохли окончательно... Осмотрела все еще раз и повнимательнее. Несколько рубильников, ряд тумблеров, измерительные приборы со стрелками, застывшими на нулевых отметках. Рядом на стене приклеена ламинированная инструкция. Текст мелкий, но разборчивый. Я пробежала глазами. Последовательность включения, порядок проверки напряжения, схема переключения между основным и аварийным питанием. Руки чесались попробовать, но рассудок удержал. «Сначала осмотримся, а потом разберемся с электричеством». Пробормотала себе поднос, делая шаг назад. «Нужно понять, что здесь вообще уцелело и нет ли чего-нибудь, что может рвануть». Ара, пожав плечами, вышел в коридор. Между уровнями шла прямая маршевая лестница с бетонными ступенями и металлическими перилами, покрытыми шершавой облупившейся краской. Рядом с ней зияла шахта грузового лифта, За распахнутыми створками дверей виднелись вертикальные направляющие и свисающие обрывки тросов. На втором подземном пыль лежала еще гуще. Коридор здесь был шире, по обе стороны его тянулись двери, некоторые были распахнуты настежь, другие заперты. Первое помещение оказалось вместительным складом. Длинные стеллажи в четыре яруса уходили к дальней стене. На полках громоздились ящики, коробки, контейнеры. Я приподняла лампадку повыше и поморщилась. Многое, увы, было уничтожено. Картонные коробки прогрызены, их содержимое превратилось в невнятное месиво из обрывков упаковки, высохших экскрементов и неопознанного мусора. На полках повсюду виднелись дорожки когтистых следов. «Грызуны», — констатировал Ара. Здоровенные, судя по отпечаткам. Их тут давно не было. Вон тонкий слой пыли припорошил следы и помет старый, окаменелый. Однако кое-что крысы испортить не смогли. Среди разоренных коробок на нижних полках обнаружились герметичные контейнеры из толстого серого пластика с защелками и резиновыми прокладками. Зубы грызунов оставили на корпусах глубокие борозды, но и только. Ара подцепил за щелки ближайшего контейнера, откинул крышку, и мы оба почти одновременно заглянули внутрь. Десятки жестяных банок, уложенных рядами, без единого пятнышка ржавчины. Вакуумная упаковка сделала свое дело. Я взяла одну банку, повертела, этикетка прекрасно сохранилась, названия все читались, как и состав на обороте. Ну здравствуй! Довольно улыбнулась я. «Я не знаю, что это за консервы», — задумчиво заметила я, прочитав состав. «И сроки, смотри, какие, нереальные просто. Есть ли бункеры, которые производят консервы?» «Не знаю, не слышала таких», — покачал головой мужчина. «Навряд ли, раз подземники выращивают культуры на поверхности и едят мясо животных, добытых в местных лесах». Сама себе ответила я. «Наверное». Согласился со мной Ара. «Откроем остальные». «Ага, любопытно, что в них», — улыбнулась я. Мы нашли медикаменты, таблетки, пузырьки с жидкостями, перевязочные материалы в стерильных пакетах, шприцы в индивидуальной упаковке. Все подписано на английском, но маркировка достаточно универсальная. Красный крест на белом фоне, значки с каплями и пилюлями. Я перебирала упаковки, быстро сортируя. Антибиотики, обезболивающие, антисептики. Срок годности давно истек, разумеется. Но таблетки в герметичных блистерах и запаянные ампулы могли сохранить часть эффективности. — У нас есть шанс спасти Мигру, — обрадовалась я. — Ты сильно печешься о стариках, — покачал головой Ара. — Не стоит так цепляться за тех, кто все равно скоро уйдет к праотцам. Напротив, стоило бы порадоваться, что на один лишний род станет меньше. — Как ты можешь так рассуждать? — вскинулась я. — Они ведь тоже люди! Это принцип выживания наш мир жесток всех не спасешь отрезал ара и прошел во второй ряд. я с осуждением посмотрела ему вслед Для меня такая политика была чужда. мне такой подход притил я менять свои взгляды не стану. если в моих силах кого-то спасти, даже если это дряхлый старик, я это сделаю. ара бросил на меня тяжелый взгляд, но промолчал нашли и инструменты гаечные ключи. Отвертки, плоскогубцы, мотки-проволоки, изоляционная лента. Они просто лежали в ящиках под неплотно подогнанной крышкой. «Прекрасно. Идем дальше». Отряхнув руки, выпрямилась я. Уровень минус три оказался жилым, и мы поняли это сразу, еще на лестнице по изменившейся отделке стен. Вместо голого бетона штукатурка, кое-где потрескавшаяся, кое-где осыпавшаяся, но когда-то светлая, приятная глазу. Коридор тянулся прямо по обе стороны одинакового цвета пронумерованные двери. Первая была приоткрыта. Ара налёг плечом, створка протяжно скрипнула и подалась. В небольшом помещении у стены стояла кровать. Рядом с ней тумбочка, стул, полка с книгами. На кровати лежало тело, высохшее, коричневато желтое с пергаментной, натянутой на кости кожей. За столько лет труп превратился в мумию. В следующей комнате нашли уже двоих, мать и ребенка. Мумифицированная женщина обнимала дитя, прижимая груди. Дальше по коридору, привалившись спиной к стене, сидел еще один умерший. свесив голову на бок, рядом с ним лежало перевернутое ведро. Медицинский отсек располагался в дальнем крыле жилого уровня, за отдельной перегородкой с предупреждающими знаками на дверях, красными ромбами, перечеркнутыми силуэтами, надписями, «Restricted Area» и «Biohazard». Я толкнула дверь. Первое помещение некогда было операционной, хирургический стол с потускневшей нерзовеющей поверхностью, бестеневая лампа на штативе, застекленные шкафчики с инструментами, мутные от пыли, но целые. В очередном помещении на койке лежало тело, но оно отличалось от увиденных ранее. Запястье правой руки бедолаги было пристегнуто наручником к металлической дужке кровати. Это была женщина. Грудь прикрывала облезлая полоска меха. На шее висело ожерелье из просверленных звериных клыков. Посмотри на черты ее лица: выраженные надбровные дуги, покатый лоб, массивная нижняя челюсть. Это не бункервец. Они привели ее с поверхности. Записи я нашла тут же. Картонная папка, распухшая от вложенных листов, лежала на столе. Бумага пожелтела, но текст по-прежнему был разборчив. День первый. Субъект доставлен с поверхности. Женщина, предположительный возраст, около 20 лет, фертильная. Общее состояние удовлетворительное, наблюдается легкий простудный кашель. Перевернула лист. День четвертый. У субъекта резкое повышение температуры, обширная сыпь на груди и конечностях. Взяты образцы крови и мокроты для анализа. Еще лист. День седьмой. Трое из медицинского персонала заболели. Симптомы: лихорадка, затрудненное дыхание, некроз мягких тканей в области верхних дыхательных путей. Введены карантинные протоколы для медблока. День двенадцатый. На карантине весь бункер. Вентиляция перекрыта для предотвращения аэрозольного распространения, но, и поздно. По предварительным подсчетам, инфицировано не менее 80% населения. Смертность среди заболевших стопроцентная. Лекарства не помогают. День 18. Пишу это на случай, если кто-нибудь найдет наши записи. «Мы допустили ошибку. Не проверили пленницу достаточно тщательно». Те, кто прочтет это, не повторяйте нашего промаха. Любого, кого вы приведете с поверхности, сначала поместите в карантин. Запись обрывалась. Ручка прочерсила по бумаге кривую линию, уходящую к краю листа, и на этом все. Я закрыла папку и аккуратно положила обратно на стол. Теперь ясно, что тут произошло. Мрачно заметил Ара. И почему другие бункеры обходят это место стороной? Боятся, что могут заразиться. Прошли десятилетия. Я покачала головой. Вирусы не выживают так долго без носителей. Полагаю, мы в безопасности. К тому же у нас, скорее всего, уже есть иммунитет. Спутник помолчал, рассматривая тело на кушетке. Мы с тобой точно в безопасности. Одаренные не болеют и не переносят заразу. Для меня это была новость, потому я удивленно покосилась на собеседника. Вероятно, после подобного случая в других бункерах ввели обязательный карантин для тех, кого приводят сверху. Продолжил рассуждать мужчина держат отдельно, берут кровь на анализы, ждут, не проявится ли какая-нибудь пакость, и лишь после всех тестов пускают к остальным. Кстати, гибридов в бункеры тоже не пускают. Ясно? Кивнула я, разворачиваясь к выходу. Ладно, идем. Нам еще нужно найти командный центр.